Глава семнадцатая. Встреча с Кайзером. Выстрелы со стороны прибывших добавили мне прыти, вогнав инициативу спасать свою шкуру до самого потолка. Желание сконцентрировать ги только в ногах и позвоночнике, чтобы усилить эффект, оказалось реально. И подходив к корге, я просто взлетел за угол вверх по лестнице. Меньше секунды удивлению у позвавшего меня парня, после чего он поторопил меня зайти внутрь, толкнув спину только услышал я от него. Внутри мне в нос сразу же уперлась дуло ружья, который держал мужчина за сорок, с типичным для такого возраста фигурой, оформившейся лысиной. Рядом с ними находились еще несколько человек, не слишком отличающихся от него, а также две женщины. Слабая половина человечества из этого комитета по встрече выглядела не менее опасной, чем сильная, и смотрели они, похоже, более озлобленно. Просьба Каража перестала казаться мне такой уж простой. Более того, голову посетила мысль о огромной ошибке, которую я допустил, вообще согласившись на эту авантюру. «Чего припёрся?» – спросил мужик с ружьём, угрожающе сдвинув брови. «Я ищу Кайзера. Очень трудно шутить, когда на тебя холодным взглядом смотрит тьма вдоль ружья. Да и вообще настроение встречающих было не в мою пользу. Далеко не в мою. Скорена ли ты решил, что он здесь? Слухи?» Ствол ружья больно вдавился мне в нос. Даже обидно стало. Сперва спасли, теперь прессуют. «Не поесть ничем не тут», – зарычал мужик. «Мы тебя давно приметили. Говори, чего вынюхивал здесь». Его глаза наливались кровью. Мужик явно куда-то торопился. Ему не хотелось терять тут со мной время. «У меня дело к Казеру. Он меня знает и видел вчера. Звал идти с ним. Я должен передать ему рацию. Решил пояснить им суть». Народ стал заметно нервничать, оглядываться в коридор за их спинами, переминаться с ноги на ногу, как будто до ветра у охота. «Не к добру». «Не верю я тебе, парень. Тимниш». Процедил он, размышляя над моей судьбой. «Антон, позже с ним решим. Пусть пока со своей шавкой». Договорить я ему не дал. Убрал голову с линии огня мужика с ружьем и быстрым, но слабым движением ударил по лицу кулаком оскорбившего Корги. Конечно же, моя выходка спровоцировала всех. Удар кого-то со спины поставил меня на колени. Руки сразу же заломили назад. К горлу приставили нож, а ружье с того уперлось мне в лицо. Словом, это глупый поступок с моей стороны. Но такое высказывание в адрес Дира я стерпеть не мог. К себе запросто, к нет. Стоит отметить, что меня не разоружили. Сайга так и висит на спине. Ножи все на месте. Пистолет с единственным патроном все еще в обуре на поясе. Только меч валялся у ног женщины, приставившей мне свою зубочистку к горлу. «Если бы эта заточка была в руках мужчины, я был бы спокоен. Однако сейчас в руки женщины она уже сделала два небольших надреза, а державшая её не заметила этого. Мадам серьёзно настроена, понадобится, зарежет, но сноровки явно не хватает, как и выдержки». «Ах ты, урод!» Парень, которого я ударил, не на шутку разозлился. Из носа у него обильно текла кровь, а взгляд не сулил мне ничего хорошего. Это было предупреждение. В следующий раз ударю по-настоящему. Заверил я его, от чего ещё один порез украсил мою шею. «Да как ты?» Начал было он, замахиваясь, но замер, услышав голос позади. «Что тут происходит?» В коридоре стоял до боли знакомый мне человек. Только теперь он упакован был гораздо лучше, чем в нашу последнюю встречу. «Кайзер, уровень второй». Уровень на два меньше, чем у меня. Тесак на поезде, за спиной такая же сайга. Бронежилет, патронтаж, мотоперчатки и наколенники. Всё это вместе с рыболовным комбинезоном выглядело солидно. За его спиной стояли двое подобных ему парней. Сразу видно, кто здесь главная ударная сила. Это, конечно, не отряд спецназа, но с ними я бы пошёл резать мутантов. Как-то сразу проникся их боевым потенциалом. «Это тот, кто ошивался рядом с кинотеатром», — сообщил ему Антон. «Говорит, рацию тебе передать принёс», — добавил он, пока кайзер подходил ко мне. Я напрягся, даже усиление врубил. Сейчас у него есть отличная возможность получить халявный опыт. «Рад видеть тебя живым, Найкросс», – произнес он, – помнит меня. «Ты его знаешь?» – удивился Антон. «Да, отпусти его, он мирный». «Он вырезал мне по лицу! Какой он, блин, мирный!» «Если ты еще жив после этого, значит, мирный. Отпустите, если бы он ходил то легко пробился бы сюда силой». «Ты уверен в этом?» «Допрашивающий меня, похоже, не хотел меня отпускать». Он вообще какой-то нервный. «Да, уверен». Сухо, почти как приказ, не терпящий обсуждение, сказал кайзеру. Мои руки отпустили. Нож больше не угрожал горлу, а дуло ружья, смотревшее мне в лицо, теперь было опущено в пол. Я встал, посмотрел на женщину, угрожавшую мне ножом, и демонстративно потрогал порезы на шеи, смотря на неё так, чтобы она поняла. «Я этого не забуду». Похоже, прониклась. Никто больше не проронил ни слова. Видимо, его авторитет тут неоспорим. Я надеюсь, он не с помощью новых способностей его приобрёл. Всегда боялся ментального контроля, так как от него трудно защититься. Мистические способности пугают, а стать рабом и не заметить этого страшно. «Ты пришёл в самое неподходящее время», – заявил Кайзеров. «Неужели хочешь помочь?» «Возможно. Меня попросил передать тебе рацию, такой же, как мы с тобой. Я протянул ему средство связи. Она настроена, достаточно только включить». «Включай», – просто сказал он. «Поболтаем». «Каррош, приём!» Признёс я в рацию. «Каррош, это Найкрос, как слышишь? Приём!» Вот чем мне не нравится такой тип связи, так это то, что на одностороннего типа. Один говорит, другой слушает. И неизвестно, слышит ли меня на той стороне. «Найкрос, это Каррош, слышно отлично, приём!» Наконец ответили мне с той стороны. «Славно, передаю рацию Кайзеру». Я протянул средства связи местному лидеру. Он сперва о чем-то задумался, видимо, размышляя, стоит ли брать ее в руки, но все же решился поболтать. «Это Кайзер. Рацию принял. Сеанс связи через 10 минут. Прием». «Понял тебя. Ожидаю. Конец связи». «Что ж...» – вздохнул Кайзер, выключая средства связи. «Мне бесконечно любопытно, что хотят мне сказать на той стороне рации, но нужно сперва решить вызванную тобой проблему». «Проблему?» «Да, из-за того, что тебя заметили, а нам пришлось засветить себе». «Те, конечно же, уважаемые господа, знают, что в кинотеатре есть людей. Искать новое место без разведки слишком рискованно, поэтому нужно решить, что делать, когда они вернутся». во как?» – задумался я. По сути, я их должник. Они могли пересидеть и не вмешиваться, сохраняя инкогнито, пока в кинотеатр не полез просто из любопытства Однако решили рискнуть ради одного человека, неизвестного им человека. По мне так полнейшая дурость. Вот только за эту дурость я им теперь обязан оплатить. Беда. Да, вот так. А сейчас пойдём. Ещё есть много дел. Кайзер махнул рукой, чтобы я следовал за ним. Подобрав меч и потрепав корги по голове, я пошёл вслед за местным лидером. Антон, парень, которому я врезал в нос, и обе девушки последовали за нами. Тот, кто встретил меня на лестнице и остальные, остались на месте. Никогда не был в служебных помещениях кинотеатра, но всегда считал, что тут слишком много лишних комнат. По сути, что нужно подобному заведению? Конечно же, зрительный зал и проекционные, вестибюль с кассой и гардеробом, а также туалет. Это то, что видят посетители и всё, что им нужно. Работникам же необходима подсобка, где можно сложить моющие средства. Вот, мы прошли мимо неё, судя по соответствующей надписи. А ещё раздевалка, столовая, кабинет директора и ещё пара служебных помещений. Так вот, это здание превышало раза в два необходимый минимум. Зачем и почему, я не знал. Но, полагаю, в прошлом оно исполняло несколько функций. Во, небольшая библиотека. Дверь открыта, точнее, взломана. Вижу стойку администратора и много пыли. Дом культуры это был не иначе. По пути нам встречались еще люди, провожающие нас безразличным взглядом. Похоже, кайзер ко всем окнам поставил по человеку, чтобы смотреть за округой. Через давно не мытые окна можно следить, не привлекая к себе внимания. И похоже, меня заметили практически сразу, как и показалось на открытой местности. Ну, по сути, мне нельзя было скрываться от тех, кто был в кинотеатре. К ним же шёл, так что на этот раз, думаю, мне простительно. Проходя мимо одного из служебных входов в зрительный зал, я увидел почти такую же картину, как и в мебельном магазине. Много людей разного пола и возраста. Вот только они выглядели не так хреново, как те». Ощущается терпеливое ожидание развязки, а не паника от неизвестности. Но хватило бы припасов на четыре дня, если бы сидели тихо. Начал говорить кайзер, поворачивая по коридору налево. «Посмотри». Он ткнул пальцем в окно, откуда было видно уходящую к центру дорогу. Отсюда можно было наблюдать за ларьком и парковкой продуктового магазина. Сейчас там стояла одна из машин, заставивших меня побежать. У нее из-под капота шел пар от пробитого радиатора. «Людей отсюда не разобрать, слишком далеко. Но раз показывает машину, значит, её не просто так там оставили. Или не оставили вовсе. Я знаю этих парней. Они в мирное время приносили много проблем. Частые гости полицейского участка и главная головная боль нашего участкового на протяжении всего их взросления. Эти уроды теперь вообще о берегах забудут», добавил Антон. «Всё это безумие для них сейчас, как дар небес. Шанс, которым грех не воспользоваться». «Это-то понятно. От меня вы что хотите?» У меня не было желания выслушивать то, что я и так знаю. «Сейчас здесь нашли убежище больше трёх сотен человек. И им нужна защита. Я тебя просто прошу помочь нам, так как эти парни...» Он указал на машину ларька. «Скорее всего, уже вызвали подмогу. А тебе всё это зачем? Я в жизни не поверю, что ты из доброты душевной всё делаешь. Любой на твоём месте предпочёл бы пойти качаться, чем сидеть тут». «Верно». Он усмехнулся вы только и не боец, Найкрос, и способность мне досталась не боевого типа. Я Ахилл, а им нужна помощь посторонних, так что в одно лицо как ты ходить не могу». «Да», – произнес я, разглядывая этого типа. На Хилла этот лось вот ни разу не тянул. Как умудрился-то. «Я помню, что сосуд и способность выявляются тогда, когда это больше всего нужно. Мне в тот момент хотелось бы сильнее, чтобы хватило сил справиться со всем, что встанет у меня на пути». «Нет, просто чтобы хватило сил. Знал бы раньше, как это работает. Пожалал бы какую-нибудь буйную магию. Думаю, как и все». Он пожал плечами. «Ладно, мне нужно с твоим другом поболтать. Походи, осмотрись тут с людьми, пообщайся». «А, можешь себя в порядок привести? Антон покажет тебе, где можно переодеться и поесть. Встретимся через некоторое время». Он пошёл дальше по коридору, и вместе с ним ушли все, кроме одной девушки, Антона. Я снова посмотрел в окно и увидел, как из ларька кто-то выходит, но разобрать человека было невозможно. Слишком далеко. Странно, но я про этих товарищей ничего не слышал, как и про их залёты. Кейзер каким-то боком связан с полицией, что ли? Было бы неплохо. Они всегда осведомлены лучше гражданских. Самый лучший вариант, конечно же, армия, но о них ничего не слышно, как, собственно, и полиция сейчас. «Пошли, что ли?» Произнес Антон. «Сперва приведем тебя в порядок, а то воняешь сильно». «Хорошо». Согласился я. «Двигай за мной». Всю дорогу молчал пока мы не дошли до одной из комнат. Антон открыл дверь, и я увидел помещение, наполненное большими белыми мешками с одеждой, а также скопление коробок с обувью. Похоже, это склад вещевого рынка, и люди Кайзера пользуются им по полной. «Вот, здесь затаришься одеждой. Дальше по коридору будет столовая. Жду тебя там. Не задерживайся». «Понял». Я зашёл в помещение и закрыл за собой дверь. Дир сразу же прилёг на валяющиеся тряпки. Первым делом, конечно же, стал искать штаны и обувь. Но, как это обычно и бывает, в процессе поиска нашлось всё остальное. Сложнее всего было именно с обувью, так как женский ассортимент значительно преобладал над мужским. снял свою куртку и футболку, рассмотрел след попадания от выстрела Фёдора. Там всё было плохо. Сплошной радужный синяк с множеством мелких ранок и кровоподтёков. Засохшая кровь вместе со свежей делала это зрелище значительно страшнее. Да, не слабо мне досталось. Если я не хочу загнуться от сражения, придется воспользоваться способностью Кайзера. Хилл – невероятно полезный человек в группе. А если он еще и конечности сможет возвращать, то цены ему не будет. Однако мне все еще непонятно его мотивы. Зачем он, человек с интерфейсом, помогает другим? Всего второй уровень, это очень мало если прикинуть, то объёма маны Кайзер хватит только на одного пациента. Хотя там видно будет. Сами у меня такие раны исчезнут скоро Тем более нужно ещё друг достать. Помогу им за своё лечение. Вытерев как смог кровь и грязь со всего тела, я полностью переоделся в выбранную мной одежду. Чёрные джинсы с изобилием карманов, где родной пояс сменил своим. Чёрная длинная футболка без рисунка и плотная куртка. Был выбор между кожаной и тряпочной. Решил взять тряпочную. Так как из всех здесь представленных не было настоящей кожаной. Только подделки, причём довольно жалкие поделки Обувь же меня порадовала. Добротная, с супинатором на носу и пятки, сапоги. Тоже сложилось впечатление, что они настоящие, армейские. вы нет. Тоже подделка, но тут хоть довольно добротная. Ещё бы помыться перед таким шопингом, вообще бы была сказка. Но чего нет, того нет. Разбудил заснувшего Корги, мы вышли из помещения, отправившись в столовую. Она действительно оказалась недалеко, и оттуда шли сногсшибательные ароматы. Зайдя внутрь сразу видав Антона, я направился к нему. Он уже вовсю орудовал вилкой над своим подносом. Рядом стоял ещё один, предназначавшийся для меня, а на полу была миска для Дира. Молча пообедав и перейдя к чаю, Антон наконец решил заговорить. «Значит так, скажу сразу, ты мне не нравишься, я был против того, чтобы пускать тебя к нам. Честно сказать, мне было бы плевать, даже если бы тебя там грохнули». «Ага». «Рога!» – передразнил он меня. «Ты здесь лишь потому, что Кайзер сказал пустить тебя. Наверное, только из-за этого вашего интерфейса. Теперь же нам расслабывать предстоящий конфликт из-за бесполезного биомусора». «Обидно. Мне плевать. Главное, запомни, лично я и некоторые из наших тебе не верят. Но мы верим Кайзеру, поэтому перетерпим». «Ясно». ни хрена тебе не ясно». Вздохнул он. «Слушай, сейчас мы не в самом лучшем положении». После ночи все наши планы полетели к чертям. Убийством сейчас раздули, и хлебом не корми. Дай набрать себе рабов. А главное, рабынь, понимаешь? Более чем. Ну-ну. Так вот, еще день-два, и на улицу станет выходить опаснее, чем ночью. Ну, это вряд ли. Усмехнулся я и вспомнил, сколько видел в окно ночных тварей. Поверь мне. В свою очередь усмехнулся он. Это пока они не организованы и не имеют больших пушек. Когда это случится, начнётся делёж территории, а мирные люди превратятся в скот. Что ты хочешь мне этим сказать? Примерную мысль Антона я понимал, но всё же решил уточнить напрямую. Нужно самим стать бандой и нагнуть всех. Вот что я хочу до тебя донести. Кайзер об этом знает? Что-то мне перестаёт нравиться наш диалог. Кайзер будет тебе предлагать то же самое. Я бы очень хотел, чтобы ты закончил свою жизнь где-нибудь в Канаве. Как категорично. За тебя мы не сможем нормально подготовиться. Сейчас нас наверняка навестят, и я уверен, переговоры ни к чему хорошему не приведут». «Блин, ты можешь нормально сказать, что нужно от меня?» Его шаги вокруг да около напоминают попытку заставить меня почувствовать себя обязанным. «Я и так обязанным, и знаю, чего стоило им прикрыть меня огнём. Но зачем так навязчиво об этом твердить? Просто я думаю, что ты недалёкого ума, вот и разжёвывайся. Могу тебя заверить, что это лишнее». «Ну, в таком случае пойдём. Показать кое-что я тебе всё же должен». Он устал из-за стола и, взяв поднос, понёс его к специальному столу. Я повторил за ним. Снова рейд по коридорам, где мне встретились ещё люди. У многих было холодное оружие далеко не маленького размера. В основном, конечно, топоры. Самое популярное оружие сейчас. Огнестрел тоже присутствовал, но редко. Всего я насчитал около 20 таких счастливцев. И мне непонятно беспокойство Антона». «С таким арсеналом можно прогнать любую местную банду. Чего он так золото?» Мой проводник открыл дверь, и я увидел то, что никак не ожидал увидеть. Это был лазарет. Точнее, помещение, переоборудованное в лазарет. Много столов. Наверное, со всего кинотеатра натащили. На них лежали люди не в самом лучшем состоянии. Все в бинтах, пропитанных кровью, стонут сквозь зубы. Над ними хлопочут девушки, пытаясь остановить кровотечение и хоть как-то унять страдания несчастных. А еще здесь был кайзер. Он, как святой, ходил от одного к другому. Каждое прикосновение сопровождалось зелёным свечением рук. Отчего раненый начинал дёргаться в конвульсиях, а трое здоровых мужиков не позволяли пациенту этого. Похоже, лечение проходит крайне болезненно, отчего желание воспользоваться силой кайзера у меня крайне упало. Да и тут есть те, кому помощь доктора требуется куда больше, чем мне. Видишь их, парень? Так вот, после тех гостей это помещение может наполниться до отказа. Причём это, если удача будет на нашей стороне. Произнес Антон, играя с жиловаками. Мы не стали стоять внутри и наблюдать за работой Хила. А вышли дождались, пока Кайзер сам не выйдет. Когда он показался, то выглядел неважно. Но за проведенное время там шум остонущих людей заметно поутих. Мана не хватает на всех. Начал он, когда увидел нас. Приходится понемногу подлечивать всех. Вздохнул он. Плохо, что восстанавливается надолго. А ты без движения лежи, а лучше спи. Процесс ускорится. Сообщил я о своем наблюдении. «Да знаю я». Снова вздохнул он. «Чего только не пробовал, чтобы ускорить процесс. Тебе нужно качаться. Второй уровень – это дно». «Тоже знаю. Некогда. Ещё много чего нужно решить, да и люди требуют ухода. Лекарств нет. И я их единственная надежда. Вы отправляли людей за лекарствами?» «Да, сегодня утром ушли. Скоро должны вернуться». «Ясно. Похоже, именно они мне и встретились около кафе. Найкрос». Я поговорил с Каражем, и он попросил тебя задержаться здесь. Хорошо. Легко согласился я. Мне нужно лечение, и хочу я того или нет, но в своей очереди вынужден дождаться. Увы. Что вы порешали с нашими наблюдателями? Сперва решим с бандой. У нас есть пара дней, после чего нам всем предстоит заняться припасами. Я хотел спросить, требуется ли от меня что-то сейчас, но звук лаксона с улицы не дал мне это сделать. А вот и они. Произнес Антон, и хмуро посмотрел на меня.